Жестокая. Еретик в туалете. Бытует мнение о том, что в западном христианстве художники веками воспевали жестокие и безрадостные образы, связанные со страданиями Христа и святых. Православная же церковь, напротив, поощряла радостные и светлые изображения чудесных подвигов сподвижников веры. В том, что это не вполне так, Легко убедиться, взглянув на, пожалуй, самое жестокое изображение в русской православной иконе – сцену смерти Ария. Арий был еретиком в III веке, основавшим собственное христианское направление – арианство, и считавшим, что Бог-сын не равен Отцу. На европейских миниатюрах Ария вместе с Иудой может попирать ногами Иисус. Однако на православных иконах и фресках также изображается момент его смерти. Произошла она так. Согласно преданию, Арий участвовал в Никейском соборе, где его взгляды резко раскритиковали. На соборе в Константинополе за свои убеждения он получил пощечину от святого Николая. После церковных дебатов еретиком овладел страх, а вместе с ним явилось и крайнее расслабление желудка. Когда Арий вошел в туалет, ему стало плохо, и вместе с потоком извержений у него отвалилась задняя часть тела, а затем излилось большое количество крови, и вышли тончайшие внутренности, с кровью же выпали селезенка и печень. Ортодоксальные христиане посчитали, что это была Божья кара за его нечестие и ложные учения. Эту общественную уборную, согласно древним историкам, еще долго показывали как достопримечательность. Однако в конечном итоге ее снес богатый арианин, желавший забвения позорной смерти своего учителя. На Руси сюжет о кончине Ария появляется на фреске Новодевичьего монастыря в Москве, 1665 год. На иконе – символ веры в музее Андрея Рублева, конец XVII века, и на ряде других икон. Изображение еретиков в самых неприглядных образах издавна было распространенным приемом обличения неугодных религиозных взглядов. К примеру, в Предтеченской церкви в Ярославле изображена смерть другого знаменитого еретика, Симона Волхва, переломавшего ноги в трех местах после падения на каменную лестницу. Этот современник апостолов основал свою секту и якобы творил чудеса. Он купил рабыню, прежде занимавшуюся проституцией, и объявил её воплощением Софии, премудрости Божией. Симон силился воскрешать мертвых с помощью бесовских козней, хотел купить божественную силу у апостолов и даже имитировал свое воскрешение, но все было напрасно. Его неудачные попытки подражать христианским праведникам и даже самому Христу неустанно изобличались святым Петром. Тогда Симон объявил о том, что способен вознестись на небо, и попросил о такой услуге бесов. Они поддержали его за руки и стали возносить ввысь, но когда Петр начал молить Бога о том, чтобы тот покарал наглеца, отпустили Симона. Волхв упал с огромной высоты и разбился насмерть. Этот эпизод зафиксирован также на итальянской картине XIII века. На Западе особую распространенность получили изображения, карикатурно изобличающие возникшую во время Реформации новую веру – протестантизм. Католики считали его основателя, Мартина Лютера, еретиком и воплощением Антихриста, и показывали это в самых изощренных вариантах на пародийных гравюрах. На одной из них Лютер изображен в виде семиглавого монстра, множество несоразмерно маленьких для крупного тела голов. Ни одна из них, впрочем, не похожа на него самого. Обозначает многоликость и, следовательно, лживость богослова. Этот монстр и доктор в университетской шапочке, и монах-августинец в капюшоне. После университета Лютер постригся в монахи Августинского монастыря. По легенде, после того, как попал в сильную грозу и поклялся Богу, что примет постриг и уклонист в войне против турок, на это, как и на неверие, намекает тюрбан на третьей голове, и проповедник, и ложный пророк, окруженный шершнями, символами лживых и переменчивых слов. На немецком слова «фанатик», «мечтатель» и «рой насекомых» однокоренные, и создавший неправедную церковь клирик, и воравва, разбойник, отпущенный Понтием Пилатом вместо Христа, Его образ намекает на то, что Лютер инициировал и поощрял крестьянские мятежи. Семь голов Лютера отсылают к семи головам зверя апокалипсиса, на котором восседала вавилонская блудница, символ царства Антихриста. Также они пародируют протестантскую пропаганду, рисующую Лютера то монахом-аскетом, то доктором теологии, то пророком, то героем. Автору гравюры осталось лишь совместить все существующие изображения в одно, лишив их благоговейного тона, что и создало комический эффект. Иллюстрация воплощала основную мысль книги, порицала путанные и противоречивые высказывания Лютера, какофонию его разнородных мнений по богословским вопросам. Точно таким же образом в виде семиголового монстра изображали и последователей другого церковного реформатора Жанна Кальвина. Фигура с пятью звериными головами и двумя человеческими держит в руках меч и книгу с подписями «Регио» и «Религио» указание на принцип «Чья страна, того и вера», провозглашенный в рамках аугсбургского религиозного мира в 1555 году. Соглашение признавало лютеранство официальной религией, однако кальвинизм оставался по-прежнему вне закона. Иллюстрация показывает метаморфозы кальвиниста. Человек принимает вид агнца, что символизирует притворное смирение. Далее овечка оказывается лживой лисицей, в свою очередь превращающейся в злого волка. Затем животное становится богохульным леопардом и разрушителем драконом, а в финале преобразуется в черта. Так кальвинизм клеймится как еретическое учение, от которого стоит держаться подальше. При этом не ясно, кем именно. Ученые до сих пор спорят, кто автор листовки – католик или лютеранин. Пожалуй, самым распространенным приемом сатиры нового времени было представление врага в виде пособника нечистого. Необычную самопародию использовал францисканец Томас Мурнер – в 1522 году выпустивший «Пасквиль против лютеран». В иллюстрациях к нему протестантское движение олицетворялось паяцам, а сам Мурнер изображался в виде демонического кота-монаха. Таким образом, согласно созвучию фамилии со словом «мурнар» – «дуракот», рисовали противники лютеране, вытягивающего демонов изо рта реформации». Сам Лютер тоже появился на страницах этой книги. Он умирает, после чего его хоронят в отхожем месте. С его смертью, как надеялся Мурнар, погибнет и паяц, то есть сама реформация. Католики рисовали Лютера не только помощником сатаны, но и земным воплощением дьявола. Рога, выросшие у Лютера на гравюре из книги францисканского монаха Иоганна Насса, Пародия на протестантские образы святого реформатора, окруженного сиянием, исходящим из расположенного прямо напротив его головы окна. На антилютеранской гравюре помимо лучей в окне виднеется еще и лунный серп, который придает богослову демонический облик. Добавляет иронии и редко изображаемая на портретах реформатора бородавка над правым глазом. Автор предостерегает читателя от сравнений богохульного Лютера с Моисеем, которого в католическом искусстве было принято изображать рогатым. Нас пишет, что рожки Луны – это ослиные уши и турецкий герб Лютера. Тем самым он пародирует как привычку протестантских граверов рисовать Моисея с рогами, несмотря на то, что в переводе Библии Лютера пророк рогатым не описывается так и привычный эпитет реформатора «Новый Моисей». Таким образом, протестантизм в очередной раз изобличается как непоследовательное учение. Апогеем антиреформаторской пропаганды становится анонимная гравюра, выпущенная в 1589 году. На ней Лютер помещен в самый центр дьявольской истории. Несвятое дерево, по иконографии напоминающее древо Иесеево, распространенную аллегорию родословия Христа, изображает происхождение земного зла от семиглавого монстра-реформатора, держащего одной рукой чарку, а в другой свою жену Катарину фон Бора. Над лютером нарисован его подвижник Меланхтон. Еще выше разнообразные грешники, от Каина до Яна Гуса, а у корней древа снует дьявол. Как мы видим, православная антиеретическая пропаганда мало отличалась от католической. Использовались все те же приемы. Нужно было показать религиозного противника максимально ничтожным, беспомощным и жалким. Впрочем, в отличие от западных образов, на Руси почти что отсутствовали изображения еретиков в виде монстров. Такое встречается разве что в старообрядческом лубке, где высмеиваются никониане. Вместо этого предпочитали демонстрировать исторические эпизоды, доказывающие несостоятельность врага.